Глава третья. Марина появилась на пороге Марианиной квартиры, благоухая дорогими духами и буквально заряжая воздух своим материальным благополучием. В руках она держала внушительный пакет и с порога заявила. «Нет у меня настроения всякой шебутнёй заниматься сегодня, Марианочка, у меня нынче ужасный день, когда я половилась на свет». Поздравляю, улыбнулась Мариана, что-то симпатичное в Марине было. Мариана плюхнула на стол свой пакет и смотрелась. А где Данила, мастер? Ушел по делам, пояснила Мариана. Ага, кивнула Марина. Я погляжу, любит он меня сильно. Как я на порог, так он наружу стремгла. Марьяна попыталась оправдать Даниила, но поняла по взгляду Марины, что это бесполезно. Иногда Марине все-таки хватало трезвости рассудка, чтобы оценить реальные факты. Сейчас резкая антипатия Даниила была так понятна, что... На стол из пакета были высыпаны громоздкие свертки, приятно пахнущие копченым мясом, какая-то... Сверх колбаса и две упаковки Гиннесса. Ну, порадовала я своего ребенка, осведомилась деловито Марина. Не оставалось ничего другого, как кивнуть и принять сиятельные дары. Отложи сразу часть для этого своего неандертальца. Распорядилась Марина. Марианна попыталась возразить, но гостья окинула ее таким взглядом, что о сопротивлении можно было сразу забыть. Марианна поконно вздохнула и спрятала часть продуктов и несколько бутылочек в холодильник. Заполнившись, наконец, достойными продуктами, холодильник радостно уркнул. «День рождения, — пробормотала Марина, — когда они усели за стол целых сорок пять лет, а я все еще не начала жить по-настоящему. Что говорят психологи по этому поводу? В чем смысл этой грёбаной жизни? В поисках материальных сокровищ или правые попы в церквах?» Марианна пожала плечами. Она никогда не собиралась становиться гору для кого бы то ни было, и сама плохо представляла себе, в чем, собственно, великий смысл. А болезнь русского народа? Искать этот самый смысл в разговорах за рюмкой и вовсе Марианну пугало. Как можно найти то, что тщательно, скрыто и обнаруживается только опытным путем? Как можно изобрести с помощью разговоров модель мира? Марина выглядела осунувшейся. В глазах ее, обычно уверенных, сейчас поселилась тоска. Все-таки что-то в ее жизни происходило не так, как бы ей хотелось. «Ты этого еще не поймешь», — поморщилась она, поймав удивленный взгляд Марианны. «Мир катится к чертям. Тебе скоро пятьдесят, а ты видела только эту повышенную вонючесть. Тебя ненавидят. Не спорь, я знаю это. Мир, в котором надо продавать себя, наступать себе на горло, сбрасывать, Поле как шахматные фигурки своих соперников, да еще нужно сделать свои успехи видными окружающим. Вот скажи, почему мы живем как-то напоказ? Не для себя, а для соседа. Чтобы нам завидовали? Зачем вся эта туфта? Она выпила пиво залпом, как водку. Поморщилась. «Ого!» — подумала Мариана. «А у нее...» Все совсем не так здорово, как она пытается представить. Ей захотелось успокоить эту тучную дамочку, сейчас так похожую на огромного толстого ребенка, нуждающегося в помощи, как неизвестная ей... «Опять» — простонала про себя Марианна, — «опять про Дашу, как я устала от мыслей о ней». Она посмотрела на Марину. Та ушла в себя, разглядывая янтарную жидкость в бокальчике. Тишину комнаты нарушала тихая музыка, льющаяся из приемника. «У тебя неприятности?» — рискнула поинтересоваться Марианна. «Очень странной сегодня была Марина». Будто тяжелый груз придавил ее плечи, и она, пытаясь распрямиться, поняла всю тщетность своих усилий. Сначала человек еще пытается выиграть, неизвестно на что надеясь, но очень скоро иссякает запас прочности, и тогда оптимизм и уверенность в завтрашнем дне уступают место холодной тоске. Человек теряется, и один шаг отделяет его от депрессии. Теперь на ее грубоватом лице не было и тени высокомерия. Она напоминала Мариане поверженную статую Афродиты. Так, — пожала Марина плечами, — не без этого. — Обстоятельства, Марианочка, всего лишь обстоятельства. Она вздохнула и потрепала по голове примастившуюся на ее коленях кошку. Марго мирно спала, нисколько не удивляясь, что сегодня ее пустили на эти мягкие колени, обтянутые дорогими джинсами. «Я могу помочь?» Марина удивленно посмотрела на Марианну. «Боюсь, что нет», — вздохнула она. «Это моя личная проблема, но касается она не только меня. Может быть, когда-нибудь я расскажу тебе все, но не сейчас». Она посмотрела на часы, поднялась и пробормотала: "Ну вот. Время отдыха вышло. Пора ступать нетрезвую ногой на грешную землю". Кстати, Марианна, тебе никогда не казалось, что по этой кошмарной земле только нетрезвыми и можно ходить? Не дождавшись ответа, она вышла, оставив свою нерешенную загадку, запах дорогих духов и часть гонорара Марианна проводила ее и задумалась похоже в городе царит мрачная депрессия ранее уверенная в завтрашнем дне дамы потрясают откровениями в духе степного волка германа гесса и хотя облик марины никоим образом не напоминал степного волка мариане впервые стало интересно чем дышит ее клиентка и что заставляет ее так расстраиваться из-за несовершенства мира. В гараже играла тихая музыка. Дэн толкнул дверь. Слава богу, здесь кто-то есть. Кто ломится в открытую дверь? Звонкий голосок был незнаком Дэну. Он ожидал встретить своего друга Витю. Но вместо Вити в моторе огромной Ямахи возилась девчонка. Делала она это увлеченно, не смущаясь ни своей перемазанные мордашки не покрасневших от холода рук привет оглядела она с ног до головы дэна а Витя нет я уже догадался кивнул дэн ты его сестра нет мотнула головой девочка я подруга его байка а, -а, -а" протянул дэн разглядывая девчонку с любопытством Такая ладненькая фигурка и мордашка симпатичная, но не более 15 лет, совсем малышка. Странно, что родители разрешают тебе тусовки с байкерами, протянул он. Витька был огромным, волосатым, классическим рокером в американском стиле. Вряд ли дружбу с ним достойно смогли ценить предки этой малышки. Она оглядела его насмешливо и протянула. «Когда я соизволю спросить их мнение на этот счет, думаю, они удивятся. Кстати, ты, наверное, знаменитый Даниил». «Да», — кивнул Дэн. «Сдается мне, что это я и есть, хотя не помню, чтобы мне удалось прославиться». «Но ведь рассказывает только тебе», — сообщила девочка. «Как мило с его стороны», — озадаченно признал Дэн. «Надеюсь, он говорит приличные вещи. Мне вот о тебе он ничего не рассказывал». — Засранец! — меланхолично пожала плечами девицы и протянула грязную ладошку. — Я — Даша. Очень приятно улыбнулся Дэн. Так царственно была ему подана ладонь. Забавная пигалица. — Поможешь? — спросила она. Я уже совсем замучилась этой чертовой педалью. — Сейчас, — кивнул он, — просьба дамы, закон для рыцаря.